Глава тридцать первая. Хавранское солнце забралось на макушку местного свода намекая на приближающийся обед. В животе голодно булькнуло, и я поправила поясок на белом халате. Ещё полчаса, и можно спускаться в столовую. Здесь всё происходило строго по расписанию. Этот порядок был желанным, нужным. Он позволял не сойти с ума. Алиса перестели в пятой палате, Руслана Ивановича выписали утром. Чудо не иначе. В дверях показалась главная сестра и восторженно развела руками. Чудо. Ещё бы. Настоящая магия. Я украдкой ухмыльнулась, но сердце кольнуло лёгкой грустью. Руслан Иванович был очень задорным, мудрым и терпеливым стариком. С ним было приятно вести беседы за вечерним чаем и порцией горьких пилюль. «Он оставил тебе свои кроссворды. С ответами», — хохотнула Марта, выгребая из шкафа стопку чистых простыней, вручая мне. «Сказал, что хоть так ты выучишь, как зовётся самая длинная река в Африке. Ты правда не знала?» Рубко улыбнулась главной сестре. «Я правда не знала». Местность, в которую высадил меня Кольт, оказалась весьма глухой и малолюдной. Она больше походила на окраину Аквилука, чем на промышленный городок. Сельская школа, церковь, несколько улиц с двухэтажными домами, библиотека. Лечебница тут была всего одна, и в ней вечно не хватало рук. Так что Марта, ответственная за подбор персонала, приняла меня без всякого собеседования. Даже не спросила, откуда я такая неопытная приехала. Чтобы менять простыни и разносить снадобья по палатам, много знаний не требуется. Она приняла меня за горожанку, бегущую от неприятностей, и я не стала спорить. Снаружи послышался необычный гул. Я испуганно высунулась из окна и задрала голову к небу. Там летела огромная серая птица, собранная из металла. Ровно такая, как описывала Вика. Тут рядом построили аэропорт, привыкай, пояснила дородная Марта. Обед через 20 минут, не опаздывай, а то опять всё мясо в супе пропустишь. Вархова бездна. Я взяла белье и торопливо пошла к палатам. Надо успеть с простынями до обеда. Еда тут была непривычной, но вкусной и вполне питательной, пока в ней оставалось мясо. На тумбе, где обычно Руслан Иванович хранил свои наручные часы, карандаши и блокнот для записей, высилась гора журналов. Те самые кроссворды Я бегло пролистала верхней и поняла, что ничего не поняла. Буквы чужого языка складывались в слова, а те — в предложения, и их суть весьма чётко проявлялась в моей голове. Но смысл данного развлечения — монотонно писать известные тебе ответы на понятные тебе вопросы — от меня упорно ускользал. Тут бы с вопросами без ответов разобраться. Я натянула пальцем цепочку, обнимавшую мою шею. На тонкой серебряной нити болталась маленькая голубая жемчужина. Грегори велел не снимать кулон даже ночью. И это было в моих интересах. Крошка-артефакт удерживал в себе крепкие чары взаимопонимания и служил маячком. Сиркольт так и не объяснил, как в подарках Софии оказалась виззарийская змейка. Просто пожал плечами и обещал кое-что проверить. Впрочем, теперь это было неважно. Всё закончилось. Оно ведь закончилось, да? Зато у Грегори появился официальный предлог навещать хаврану и собирать диковинки, от которых столько неприятностей. Перед порталом я попыталась объяснить софи что мне важно отпустить канаты и побыть одной. Найти себя, свой путь. Если ещё осталось, что искать. Что я совсем раскрошилась. На очень мелкие кусочки. Я сдернула с больничной койки мятое бельё и сложила в хлопковый мешок для стирки. Ещё вчера на этой постели лежал Руслан Иванович. Как обычно, за чашкой невозможно сладкого чая он рассказывал мне о местах, в которых побывал. Старик почти всю жизнь проработал на рыболовном судне. Оно не летало по воздуху, а плавало по морям. Обогнул со своей командой ту Вархову Африку, побывал на опасном южном мысе, попробовал мясо какой-то редкой рыбины. И всё вспоминал, вспоминал его необычный сладковатый вкус. Потом он, как обычно, смеялся над моими выдумками о двуглавом чеваре и тёмных чертях с кабатками и щупальцами. Утешал, если вдруг начинало плакать а после сообщал, что я форменная дурочка, раз решила убежать от прошлого. Сказал, что прошлое мы всегда носим с собой. В самой надёжной памятной шкатулочке. И в какой-то момент оно обретает очень большую ценность. «Просто я его так люблю. Со мной никогда такого. Я, выходит, даже не знала, как это случается, когда по-настоящему, а он так ничего и не понял», захлёбываясь объясняла старику. А сама бережно складывала в воображаемую памятную шкатулочку воспоминания. О том, как Кейр целовал меня в Вейжоре. И потом в своей спальне на розовых простынях. Не отступаясь, не скрывая голода, не стесняя сокрушающего желания, в котором меня практически утопил. «Ну что ты, дочка, не убивайся». Руслан Иванович всегда меня так называл. То доченькой, то деточкой. Редко когда Алиской. «Да как тут не убиваться?» «Это твой махистр. Он совсем дурак, если не увидел тебя настоящий». Такой добрый, такой отзывчивый, просто запутавшийся, да. От этих слов убиваться хотелось ещё сильнее, но я держалась. И пока сидела в палате у старика, и пока прибирала, и когда помогала Марте насыпать таблетки в маленькие стаканчики, а уж потом в своей коморочке давала волю слезам. Вчера за ужином главный врач сказал, что Руслан Иванович у нас до конца. В смысле, до своего конца. И плакать у меня стало целых две причины. Здесь, в пустой хавране, энергия не восполнялась. Но в моём резерве оставались какие-то крохи магии, горсть неиспользованных целительских искорок. И я той же ночью, выплакав все излишки влаги из организма, вернулась в палату к старику. Не думала, что сработает. Искорок было совсем мало. Но Марта верно сказала. Случилось чудо. Люди здесь были хорошие, добрые, сильные духом. Они никогда не опускали руки, сражались до последнего. И все они как-то справлялись без магии. Удивительный мир. Я пыталась учиться новой медицине, но пока получалось плохо. В особо тяжёлые дни мне казалось, что райс за мной приглядывает. Что стоит буквально за спиной и проверяет, как я справляюсь. От этого появлялись силы, и я снова шла смотреть, как Марта накладывает повязки, как Наталья ставит уколы, как главный врач осматривает покрасневшие шрамы на теле прооперированных. Визарийская ниточка, которая вроде бы оборвалась с исчезновением татуировки, на самом деле никуда не делась. Я всё ярче осознавала, как крепко вляпалась, как сильно полюбила. Тяжёлый взгляд Райса мерещился мне за каждым деревом, за каждым поворотом. Во снах ко мне приходил его нос. Он водил хороводы мурашек за моим ухом, грел их дыханием. Старательно собирал запах с кожи. И рука. Она поправляла волосы. Влажные, избившиеся от беспокойного сна. Натягивала на плечи с полшей одеяло, гладила по спине. И губы. Они целовали то висок, то плечо, то шею. Сдували соринки с щёк. Иногда шептали что-то хриплое, ласковое, успокаивающее, интимное. И ещё. Его запах. Он щекотал ноздри всю ночь и пропадал с рассветом. С приходом темноты воспоминания о нашей сумасшедшей ночи оживали. Кажется, я даже постановала, зарываясь лицом в подушку. К счастью, меня поселили без соседок, и никто не стыдил за откровенные сны, которые могли вогнать в краску даже смелых фантазёров. На новом месте я засыпала так крепко, сказывались последствия между перехода, что с утра, очнувшись, долго не могла вспомнить, где я. Искала за окном родной Тарлин, потом привычный Анжар, пыталась нащупать на подушке мужчину, будто только что исчезнувшего, ловила вялыми пальцами призрак, мираж, потерянный мной навсегда. Но он не был моим, хоть я и выкупила его душу на тёмных торгах. Кейр не хотел никого к себе привязывать и не хотел ни к кому привязываться сам. И, конечно, узнав он правду, никогда не простил бы обмана. За окнами снова загудело. Летел очередной самолёт. Наверное, настанет день, когда я перестану их пугаться, но не сегодня. Теперь я сама была иномерянкой и понимала всё, о чём говорила Вика. Это пробирающее до дрожи желание вернуться домой, в свой мир. Это ощущение, что ты потерялся, заблудился ещё сильнее, чем прежде. Я уселась на свежую постель горестно вздохнула. Руслан Иванович, мой единственный собеседник, излечился и уехал. Теперь мои вечера будут наполнены одиночеством, кроссвордами и горьким содержимым шкатулки воспоминаний. Я опаздывала на обед, но не могла заставить себя подняться с пустой кровати. Грела голубую жемчужинку в руках с отчаянием, понимая, что побег был очень глупой затеей. Всю горечь и боль, от которых бежала, я прихватила с собой. София интересуется, не нагулялась ли ты Алиса. На шкафу появилась тень, сильно похожая на Грегори Кольта, и я порывисто обернулась. Граэмс уверяет, что моя жена родит в ближайшие дни. Она мечтает, что лучшая подруга будет держать её за руку в этот важный час. Но, конечно, своё решение ты должна принять не ради неё, а ради себя». Слова Сира Кольта просачивались сквозь тело, не оставляя отпечатков. Мне вполне хватило его колдовских зелёных глаз и протянутой руки, чтобы за какие-то секунды принять вархово решение. Отчаянно сопя, я бросилась мужчине на шею, и там мгновенно намокла от моих слёз. Это было крайне неприлично и весьма опасно. Я раньше себе с Сиром Грегори такой фамильярности не позволяла. Держалась почтительно и на расстоянии, как и положено, с сильнейшим магом Эриной и жутковатым мужем любимой подруги. Но сейчас уткнулась ему в ухо и ревела, ревела, позволяя похлопывать себя по плечу. «Я договорюсь, чтобы место в центре оставили при тебе», — проворчал Кольт, выводя пальцами портальные уроны. Хотя похищать и на Мирянку из-под носа её величество было рискованно.